Глава тринадцатая. «Я тут типа как твой личный шофер». Женя коротко глянул на меня с водительского места. «И телохранитель». «Женя, да я бы взял кого-нибудь из наших», — сказал я. «Тебе не обязательно самому со мной ездить. Или ты просто погонять хочешь на новенькой тачке, да? Ладно, за дорогой, главное, смотри». Заднее сиденье, обтянутое приятной на ощупь черной кожей, было настолько удобно, что хотелось спать, но я держался. Женя вел быстро, но уверенно, чрезмерно никогда не гнал. «Еще бы! Да и где ты второго числа отреза в водилу найдешь?» Женя засмеялся. Сейчас посмотрим, за что ты 35 тонн зелени отвалил». Он выехал на ровный участок дороги и чуть ускорился. Но этот участок был совсем коротким. Уже скоро пришлось объезжать очередную яму. Новенький темно-красный ленд-крузер «Прадо» ехал по пустому после праздника городу. 2 января Новозаводск будто вымер, хотя еще 1 числа на улице попадалось много людей. «В контору или куда, Волк?» — спросил Женя. «В управу ФСБ». Ремезов приехал, звонил недавно. Мы с ним будем долго, не жди. У меня доверенности нету без тебя ехать, так что подожду. Даю и у тебя магнитола крутая, а печка теплая. Я тебе выпишу потом бумагу. Не, ну, прадик-то, конечно, хорошо. А куда поджарика поставишь? Не ко мне же во двор? Я же там не живу, не смогу смотреть за ним. На нем наши на комбинат сегодня уедут. Там гаражи тем более утеплили. Пусть там стоит. Рядом с местную правой ФСБ тоже было чисто. У крыльца стояла только одна старая черная служебная «Волга» с треснутой мигалкой на крыше. Женя припарковался рядом с ней, а охранники с удивлением посмотрели на нас через заледеневшие окна. «Волк, так а что насчет Славы?» — спросил Женя, снова поворачиваясь ко мне. «Можно ему возвращаться?» «Что у него со связью сейчас?» «Мобилу он свою отключил, купил там пейджер, но если что, найдет, как нам позвонить. Ну так что, пусть к нам летит?» «Пока подождем», — я застегнул куртку. «Надо узнать сегодня, ищет его кто или нет. ФСБшники были в курсе, что он улетел, а вот местная братва нет. Да и там они его замучаются искать. Если что, перелетит в другой город. Деньги у него остались?» «Да, он много не тратит, но Лёня говорил, что ориентировок на него нет». «Это у обычной милиции, про РУОП он не знает, так что я сейчас переговорю и подумаем с тобой, как лучше сделать». «Давай возвращать», — настаивал Женя. «Тут мы его прикроем, а алиби уже есть официальное». «Подумаем», — повторил я и вылез. Дверь закрылась мягко, не пришлось захлопывать ее силой. В управе ФСБ я уже примелькался, так что вопросов мое появление не вызвало даже в выходной. Охранник на входе зевнул и выписал мне пропуск, продолжая смотреть маленький китайский черно-белый телевизор с помехами. Там показывали новости про вчерашний взрыв в метро в Москве на Третьяковке. Трое раненых, погибших в тот день не было. И это натолкнуло меня на одну мысль. «Жаль, конечно, что я не смогу вспомнить все, но кое-что не забудешь». Подполковник Сергей Ремезов сидел в кабинете одного из местных начальников в одиночестве. Судя по пепельнице, полной окурков, он сидел долго. Перед ним лежала стопка газет с декабря, которые он листал, но особо внимательно не смотрел. «Когда я вошел, Ремезов поднял взгляд на меня». «Не ждал тебя так рано», — сказал он и откашлялся. «Но поговорить надо много о чем». «Разумеется, но сначала один вопрос. Я сел за стол и пододвинул к себе графин с водой. Вот если вам придет анонимка, что, например, террористы в таких-то числах взорвут метро или захватят театр во время представления, или вообще школу во время линейки, как вы отреагируете?» «Вообще заинтересуются, кто это послал и откуда он это знает», — Ремезов задумался. «А ты почему спрашиваешь? Интересно мне». «Интересно», — пробурчал он. «А как отреагируют, зависит от того, куда попадет. И кому?» — я кивнул. «Не так часто и взрывают», — сказал он. «В основном братва между собой, хотя тут, конечно, жертв среди посторонних много». «А уж захваты заложников!» Басаев не так давно захватывал больницу с кучей людей. Всего пару лет назад. Со временем такого будет больше. Там уже сейчас копятся всякие радикалы, фанатики и террористы. Куда они потом направятся свои дела делать? Ремезов очень внимательно посмотрел на меня, прищурив глаза. Потом взглянул на двери. Как раз послышались чьи-то грузные шаги, когда кто-то тяжелый прошел мимо. Но шаги стихли, а потом сильно хлопнула дверь. Стекла в окне задрожали. «Много телевизора смотришь, Максим». «Аналитика», — серьезным тоном сказал я, не улыбаясь. «Смотрю не только телевизор, но и читаю газеты, предполагаю и вижу, куда все это приведет». В Питере со многими людьми пообщался. «Ага», — он недоверчиво хмыкнул. «Еще и про нового директора говоришь. Тоже аналитика?» На стене за его спиной висел портрет текущего директора, Ковалева, однофамильца Женьки. Уже летом поменяют на другой портрет. В стороне стоял шкаф со стеклянными дверьми, на котором стоял горшок с растением. Длинные стебли свисали вниз. Тут тоже несложно догадаться. «Дай его на эти газетки», — я протянул руку. Ремезов придвинул мне стопку, но я знал, что ищу. Видел недавно в одном номере, и этот номер тут был. Пошуршал листами и начал искать нужное фото людей в костюмах. Я подготовился к этому разговору заранее, за несколько месяцев до сегодняшнего дня. Действительно изучал текущую ситуацию в свободное время, насколько мог. Пусть даже у меня и не было доступа к их внутренней кухне. Я-то все равно знал больше других. А когда знаешь, к чему могут привести те или иные действия, когда знаешь, какие будут назначения, анализировать все проще. Жаль только, что не все помню, ведь тогда меня это не интересовало. Но то, что помнил, я собирался использовать на всю катушку. «Вот он и будет», — я показал на нужного человека. «Знаешь что, Волков?» — Ремезов прищурился сильнее. «Это не смешно. Как чиновник из аппарата президента может стать директором ФСБ? Короче, ты или по делу говори, или... Потому что ваш уже никого не устраивает». Я показал на портрет директора Ковалева на стене. «Вам не нравится, что сейчас вам мало платят, а ваши офицеры толпой уходят в налоговую полицию или к частникам, разве нет?» «Ну...» Ремезов нахмурился. «И тот случай со шведским дипломатом, и с этой экономической контрразведкой. Наверху его тоже не любят, вот и будут менять. Прошлого же поменяли из-за той коробки с ксероксом поменяют и Ковалева, и менять будут на нужного человека. А этот, как ты говоришь, чиновник из администрации, как раз подполковник в запасе, подходит. Ну и одно я знаю, с подполковниками ФСБ дружить стоит. Никогда не знаешь, кем они могут стать завтра. Он усмехнулся, но глаза не улыбались. Он смотрел на меня все внимательнее. Я не знаю их внутреннюю кухню, но явно такие разговоры ходят между ними, и возможных кандидатов на должность директора они обсуждают уже сейчас между собой». «Увидишь, как будет», — сказал я. «Поймешь это заранее, об этом уже скоро будут говорить, и можешь этим воспользоваться уже сейчас». «Хм...» Ремезов задумался крепко, молчал секунд двадцать. «Аналитика. Это у тебя на фирме такая аналитика?» «Можно сказать и так, но я говорю это тебе из-за нашей совместной работы. Лучше продолжать работу с тобой, чем с кем-то другим, когда вас всех начнут реформировать». «Значит он». Ремезов взглянул в газетку. «Интересно, если будет так. Ну, посмотрим. Знаешь его?» Он кивнул и замолчал, глядя на меня. Снова молчал, потом полез в карман за спичками. Головка первая осыпалась, когда он чиркнул ею о коробок. Вторая загорелась. «Одни сюрприза, от тебя, Волков», — Ремезов закурил. «Я тут про тебя кое-что пробил, смотри. Стало интересно, раз уж речь зашла про твою аналитику. Это тоже связано? Подполковник достал лист с ксерокопией такого низкого качества, что он был почти черным, и положил на стол. Ряды, цифры, дат и суммы. Он подготовился. «Делаешь ставочки», — сказал Ремезов. «Не особо крупные, но почти всегда выигрываешь, а проигрыши у тебя такие, будто чтобы не задавали вопросов». И никогда не делаешь ставки в Новозаводске, всегда в других городах по телефону или почте». «Ну, деньги не помешают», — ответил я. «А в Новозаводске примелькаешься, если часто ставить». «И вот твоя свежая. Две ставки в декабре на грядущую Олимпиаду в Японии, в Нагану, что первое место в медальном зачете займут немцы, а наши третье». «Ставки не в твою пользу». «Ну да, думаю, будет именно так. Я часто угадываю. Советую тоже поставить». Ремезов снова замолчал, убрав лист. «Олимпиаду, которая проходила в Японии, я смотрел тогда, в первую жизнь, когда подрабатывал в спортивном баре. Еще помнил, как один человек выиграл 10 тысяч долларов, поставив на немцев». Правда, наверняка пожалел об этом, потому что после этого бесследный исчез, и вряд ли он успел уехать с деньгами. Но я сделаю умнее, ставки делаю редко, ведь мало какие игры я помнил, и только в тех местах, где заботятся о репутации. Ведь пропавший после выигрыша клиент плохо влияет на игорный бизнес. «Давай, короче, без этой кашпировщины, а по делам поговорим». Ремезов затушил докуренную сигарету в кучке окурков и хрипло закашлялся. «Так кто грохнул Черномора?» «Меня там не было, не видел». «Один твой человек после разговора с агентом», — подполковник посмотрел из-под лобья. «Вдруг резко сорвался с места на твоей машине» но если что, это была не моя инициатива выдать того парня. Я в курсе. Почему он уехал, спрашиваешь? Так я велел ему срочно рвать из города, потому что он будет под подозрением со стороны милиции, вас и пивзавода. «И сразу после того, как мой агент выдал тебе, где сидит Черномор», добавил Ремезов. Потому что туда я хотел ехать сам, а не ждать, когда они завалят меня той ночью, честно сказал я. Но не успел, их там всех перестреляли. Хотел еще выслать Женю, но у него подожгли дом, так что момент был упущен. Значит, ты отправил из города человеку, которому тогда заказали Крюкова. Его с его-то подготовкой, он недоверчиво покачал головой. «Собирался ехать на разборки без него?» «У меня достаточно надежных людей. Есть даже бывшие десантники». «Так кто его грохнул?» — устало спросил Ремезов. «Черномор много чего говорил», — сказал я. «Не удивлюсь, если из-за его языка у него много врагов». «Как и много друзей, и они тоже будут искать». ФСБшник выдохнул через нос. «Тут операция сорвалась, потому что РОП рано высунулся, а перед этим грохнули Черномора, так что иркутские точно приедут разбираться по обоим поводам. Могут наехать, и мы ждем. Они и на комбинат могут наехать, по его следам. Сейчас их много будет». Ремезов посмотрела в полупустую пачку ЛМ, будто раздумывала о чем-то. «Знаешь, откуда они могут ударить?» Ремезов поднял голову. «Помнишь, тогда у вас открывали Чоп Барс, филиал Иркутской фермы? «Помню», — я кивнул. «Головную ферму выкупила братва, а филиалы закрыли». «Так вот», — он положил пачку на место. «Имущество филиала выкупил ты, и они могут наехать на тебя из-за этого, чтобы отбить затраты». Раз ты выкупил затраты, то и по долгам должен рассчитаться, по их мнению. Тут он меня не сильно удивил, потому что, когда я еще брал на работу людей в Асе Рудского после закрытия филиала, предполагал, что на этом история не закончится. Правда, я думал, что это будет быстрее, и что они наедут на Рудского, а они сразу решили наехать на меня. Ну и зря думают, что это будет легко. «Вряд ли. Замучаются наезжать», — сказал я. «Я обязательства не выкупал, так что предъявить сложно. Я же только сотрудников нанял и ружья переоформил. Я задумался. Но могут попытаться наехать силой. Так что благодарю за подсказку, буду знать». «Ну и добро», — он вздохнул. «Только я не просто так это сказал». «Я понял. Какое это дело?» «Да. Продолжение того, что было летом с Захаром. Остаток цепочки, которую нужно размотать. Ремезов все же взял сигарету. Детали сообщу по возможности, но ты позвони мне сразу, если они приедут». «Обязательно», — я кивнул. «Ну а мой человек, он же вне подозрений, да?» «Дело на контроле у РОП. Мы не ищем, они тоже». Они даже не знают про него, он никак не фигурирует в деле. Все понятно. Теперь давай о хорошем. Он кашлянул и отмахнулся от дыма. Говорил вчера с Белоглазовым про дела, и про тебя тоже. Что не говори про тех, кто тогда тебя нанимал, они все-таки нашли хорошую кандидатуру. Правда, уже пожалели об этом. Вот-вот, Ремезов засмеялся. «Уже сели оба, надолго. С угольным разрезом и ТЭЦ у вас выходит все лучшим образом. И про службу безопасности я слышал, она нужна, полноценная, ведь все будет расти. осенью даже мне предлагали к вам пойти, но не хочу я к частникам». Он поморщился. «Тебя и тут может ждать хорошая карьера, с такими-то знакомствами. А мы поработаем». «Ведь когда из труб комбината пойдет дым, это увидят многие», — медленно произнес я. «Сразу поймут, что все заработало, и что на этом можно захапать денег». На этом мы закончили, и мне можно было работать дальше, отправлять смену на комбинат и готовить возвращение Славы. Я вышел из здания и вернулся в машину, где сидел Женя, слушая музыку. «О, моя оборона. тихо подпевал он, когда я сел впереди. «Чё сказали?» — он протянул руку и выключил магнитолу. Кассета вылезла наружу. «Много чего, сейчас расскажу. Про Славу я спрашивал, но они его не ищут. Погнали в контору». «Сегодня людно, ведь на комбинат готовилась уезжать новая смена». Два десятка парней в теплой зимней форме курили, шутили, обсуждали, кто и где встретил Новый год. Все трезвые, что радовало. «Ого, волк какая-то чила!» Пара человек тут же подошли осматривать Прадика. «Какого года?» «Прошлого», — сказал я. «Да ладно!» Женя сразу пошел внутрь конторы, ему надо выдавать оружие сменщикам из нашего арсенала, который серьезно вырос за последнее время. Свой поджерик я еще утром загнал в гараж, где у нас стояли служебные тачки, а Руслан Ермаков, новый старший смены вместо Дениса Мошукова, уже перегнал его в контору. Внедорожник отправится сегодня на комбинат. «На него уже можно ставить эмблему фирмы». Задняя дверь была открыта. Руслан следил, как туда складывают ружья в чехлах. Патронов взяли мало, на комбинате никто не стрелял. Все осталось там, передадут по смене. «Твоя первая смена под твоим руководством, значит?» За подготовкой смотрел Василий Рудской, мусоливший во рту сигарету. «Ну, тут надо следить, чтобы никто не бухал, не убегал. Сложно тебе будет в двадцать с лишним лет начальником стать?» «Разберется. Ничего там сложного нет. А люди его уважают», — сказал вышедший на улицу Машуков. «Вон, Макс Волков, свои двадцать с лишним, уже большой директор, а тут всего-то смена» бывший капитан помогал руслану со своей старой сменой сам же денис займется подготовкой охраны угольного разреза когда вернется слава поможет ему с планом охраны объекта ну смотрите сами вася затушил окурок хотя эта смена поспокойнее моя то будет жестче еще бы засмеялся женя у тебя там половина бывшие менты «Разберусь, к таким я подход знаю», — Рудской хмыкнул и бросил окурок в урну. Вася Рудской наконец дождался, что будет старшим смены. Почти полгода он был инструктором, и я к нему присматривался. А Лени Лесников, который был старшим смены раньше, будет заниматься делами более высокого уровня, в основном переговорами со своими бывшими коллегами. Но Рудское все равно будет заниматься инструктажами и обучением, когда наберем еще партию людей. «Зайди ко мне попозже, Вася», — сказал я, поднимаясь на крыльцо. «Обсудить надо кое-что». Вместо своего кабинета первым делом я зашел в комнату отдыха, где мне сразу налили чай. Парни там собрались в кучу у стола, рассматривали новые монетки, которые начали ходить с первого января, и мелкие купюры в пять и десять рублей, еще даже не мятые. С горячей кружкой, которая обжигала руки, я прошел к себе и глянул на кипу бумаг, которая ждала меня на подпись. Вася зашел меньше, чем через минуту. «Так, два вопроса». Я отхлебнул горьковатого чая и поставил кружку на стол. «В январе мы можем арендовать одно здание на Карла Маркса. Оно подходит под стрелковый терт и говорил». «Ну да», — он оживился. «Почти как погос для стрелковой галереи. И подвал есть для КХО». «И вот эти две недели, пока твоя смена не уехала на комбинат, сходи туда, договорись с собственником, все померь». «Сделаю. И сделай смету, во сколько нам обойдется переделать все это в учебные центры подготовки. Надо понимать, какие затраты, потому что платить будет холдинг, который держит комбинат». «А им это зачем?» — Вася нахмурил брови. «Планируется создавать службу безопасности, а сотрудников надо постоянно обучать. Деньги на это я выбил». Я отпил еще чай и подложил под кружку старую газету, а то на столе оставался влажный след. «Если для спортивной подготовки у нас есть зал Семеновича, то для огневой и прочей должно быть свое отдельное место. Заодно сможем обучать других, будет еще заработок. Да хоть завтра схожу». Бывший собровец еще летом горел желанием открыть Центр подготовки частной охраны. Но пока он оформлял филиал своего ЧОП, у них сменился хозяин, и их разогнали. Об этом тоже надо поговорить. «И другой вопрос», — сказал я. «Касается твоего неоткрытого филиала. С новым хозяином у тебя остались какие-то незакрытые вопросы?» «Какие там могут быть вопросы?» — недовольно произнес он. «Бабки они мне большие не давали. Отсчитался им вплоть до каждого цента, который тратил на здание. И еще за пушки им вернул, и даже из своих добавил, чтобы недостачи не было. А что, проблемы?» «Кто их знает? Сам же говоришь, там братва. Ладно, если что, ты все равно пока в городе, я тебя найду». И еще, подними новые требования к комнатам хранения оружия. У меня за три звонила мобила. Глянул на номер, это студент. Я взял аппарат и вытащил антенну, но пока не отвечал, а продолжил говорить. Будем строить такую на комбинате, но там я слышал, что-то поменяли в требованиях с первого числа. Так что надо сразу делать, чтобы на совесть, и она будет больше, чем это. «Понял, займусь». Он кивнул, посмотрел на телефон и торопливо вышел. Я сразу ответил на звонок. «С прошедшим, Ваня». «Я быстро», — сказал студент. «Тут, короче, это, душмен под тебя копает. Выяснил, что твой поджерик был рядом с той кафешкой, где Черномор был. Лан, погнал я дальше». «Благодарю», — произнес я, но он уже сбросил вызов. «Значит, студент не забыл, как я его укрыл у себя, когда за ним гнался ОМОН. Вернул должок. Вот только душман долго раскачивался. Я думал, он узнает о машине быстрее. И что делать в этом случае, я планировал. Я отключил телефон, положил на стол и подошел к двери. «Женька, зайди», — позвал я. «Обсудим кое-что». Тем временем, кафе Альгамбра. Кафе уже открылось для обычных посетителей, но в отдельный зал для важных переговоров их не пускали. Здесь сидел только Эдик и те, кого он сюда приглашал. Официанты разносили блюда, причем из привезенной дичи, в основном оленина и жареная кабанятина, разливали вино. Но гости к еде и выпивке даже не притрагивались. «Эдик предпочел бы, чтобы приехал сам Кирьян, влиятельный иркутский авторитет и воров в законе, а вместе с тем очень начитанный и образованный человек. Да и грузинское вино он любил, ему привозили его целыми бочками». В начале девяностых многие воры Старой Закалки осуждали Кирьяна, когда он начал совместные дела с братвой Новой формации. Причем на равных, но время показало, что Кирьян был прав. Сейчас он занимался перевозками леса и металла в Китае целыми составами, стал очень влиятельным и зазнался, раз не приехал к Эдику, который был один из тех, кто его короновал. Вместо него прибыли два молодых мордоворота, граф и серп, которые даже не сидели. С ними охраны из десятка быков, которые ждали снаружи, так что это не визит вежливости, а вполне себе грубый наезд. Но Эдик продолжал играть роль хозяина, правда, уже терял терпение. Вместо того, чтобы выпить вина и пообедать, гости начали с предъяв, едва все посторонние вышли. «Кирьян недоволен», — сказал граф, растягивая интонации. Это крепкий парень лет тридцати с короткой стрижкой, одетый в блестящий черный пиджак, который был узок ему в плечах. «У вас завалили черномора. У нас с ним дела были совместные, а его у вас по беспределу хлопнули». «Хлопнули и хлопнули», — Эдик отмахнулся. «Мертвым уже все равно, что дальше будет». Гости выглядели угрожающими, но в подсобке сидели люди из бригады Мишани Дунаева, которых запугать сложно. Если кто-то из приезжих полезет за оружием, им сразу придет конец. «Вообще, не зря говорится», — продолжил Этик, — «что о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так что дела с ним вести было нельзя». «Неподходящий этот человек!» «Да мы за Черномора!» — начал было граф, но Эдик его перебил. «Я тебя обосную за Черномора!» — злобным хриплым голосом сказал он. «Любому за него обосную, и самому Кирьяну, если потребуется, поясню». Черномор варежку раскрыл, метлой своей мел, а за базар не ответил. Лохами всех называл, хлебала на нашей территории раскрыл, город грозился под себя подмять. А потом ко мне прибежал, чтобы я за него мазу тянул. А я за таких мазу не тяну. Вот его замочили, как я и говорил ему самому, вот когда он прямо тут напротив меня сидел. Я ему говорил, чтобы уезжал, пока цел». Но он не послушался. Дверь приоткрылась. На шум выглянул Мишаня. Эдик махнул рукой, чтобы он ушел. Граф и серп переглянулись между собой. «Но кто его завалил, еще не выяснили», продолжил Эдик спокойным голосом. «Много кто мог. Он врагов себе за два дня быстро заработал. А еще на нашу собственность позарился». «Так это...» — сказал граф. «Так вы этот комбинат не берете, он и стоит без дела. Но если ты, Эдик, на него какие-то виды имеешь, то Кирьян сказал не мешать. За черномора ты пояснил, с этим понятно. А вот...» Он задумался и посмотрел на спутника. Серб кивнул и заговорил вместо графа. «Фура с нефритом...» Голос у него был низкий и глухой. «Кто там ее сдал?» «Говорят, так стукач ментовской был. Надо бы выяснить, мы тут для этого, чтобы понимать, как со следующим грузом будет, стоит оно того или нет». «А вот про то, кто сдал фуру», — Эдик потянулся и взял бокал. «Мы уже знаем. Только стукач не ментовской, а комитетский». И даже весточку передали Крюкову про это. Только он еще не отреагировал. «Если напомните, буду признателен». «Напомним», — Серп кивнул. «Как раз к нему сейчас поедем».